Глава 18. Планы мести. Прохожие, которых тут было не особо много, бросились в рассыпную. Послышался женский виск, крики, кто-то спрятался в ближайшем магазине, кто-то засел за припаркованным транспортом, но кто-то просто бросился бежать. Похоже, местные не понаслышке знают, что такое бандитские разборки и перестрелки на улице. Он как, большинство оперативно спряталось. Непуганный обыватель так быстро бы не отреагировал. Впрочем, этот факт Кира не обрадовал. У меня обычных граждан быстро реагировать на опасность, прятаться, а не пялиться на происходящее, застыв как солевой столб, говорил о том, насколько опасна жизнь на Этне для любого из ее жителей. В нормальном мире подобное происходить не должно. Но Этна — нормальный мир. А как Кир где-то услышал, бандитский рай. Доказательство этому автоматные очереди, которые продолжали бить не стихая. Стрелки, похоже, вошли во вкус. Целей своих они уже однозначно не видели. Кир и Дикар были скрыты невысоким парапетом. Вабан и вовсе был внутри здания. Лютый Хан, если и не были совсем уж идиотами, и не были убиты в первые секунды обстрела, должны были спрятаться. Кир нашарил в кубуре пистолет, вытащил его. Как раз в этот момент пальба прекратилась. Похоже, стрелки, увлекшись, даже не договорились об очередности. В том смысле, что полили все вместе, и, разумеется, патроны в автоматах у них закончились практически одновременно. Кир чуть приподнялся, выцелил вражескую машину, принялся стрелять. Пистолет в его руке дергался, словно бы пытался выскочить, однако отдача у него была не особенно-то и сильная. Кир легко удерживал оружие, мушку не уводила слишком в сторону, и вернуть ее на место не составляло труда. «Бах, бах, бах!» Кир выпустил несколько пуль в открытые окна, а затем, сообразив, что эта машина вряд ли бронированная, принялся палить в двери, туда, где за тонкой жестью должны были сидеть люди. Он не был до конца уверен, действительно ли услышал вопль, донесшийся из машины нападавших, или это ему почудилось. Но хоть он и не видел, что происходит в машине, был уверен, кого-то он все-таки подстрелил. Словно в подтверждение этой его мысли, машина рванула прочь, быстро набирая скорость. Кир, нажав кнопку, заставил пустой магазин выпасть из пистолета. Второй рукой уже нашарил запасной, схватил его и сунул в рукоятку до щелчка. Бах, бах. Он снова выпустил весь магазин в улепетывающий прочь автомобиль. Но в этот раз без видимых успехов. Если и попал в кого, то сам это не увидел. Зато в месте, где вражеская машина замедлилась, и откуда начали стрелять, на асфальте осталось пятно крови. Небольшое, но все же. Щелк. Вновь закончились патроны. Бух! Совсем рядом грохнуло так, что Кир шарахнулся в сторону, на ходу разворачиваясь, пытаясь одновременно с этим перезарядить свое оружие и открыть огонь. Однако это был дикар. В его вытянутой руке был устрашающего вида револьвер, причем явно необычный, огнестрельный. На рукоятке светилось несколько индикаторов, ствол был длинный, но явно небольшого калибра. Зато барабан у револьвера был прямо-таки громадным. Туда что, 12-й калибр надо заряжать? Бух-бух! Револьвер в руках Дикара продолжал грохотать, но при этом он легко его удерживал. Оружие толком не дергалось, будто отдачи у него и нет совсем. «Сраные уроды!» — прошипел Дикара, пуская оружие. Машина со стрелками уже удалилась достаточно далеко и попросту свернула на боковую улицу. Теперь был слышен лишь удаляющийся натужный рев моторов. «Копа, ты как?» Из салона выскочили Люд, Хан и Вабан. Кир облегченно выдохнул, живы. «Порядок. Быстро в машины валим отсюда. Легавой вот-вот появится. Кир бросился назад, подобрал со ступенек брошенные магазины. Нечего оставлять их копам и потом рванул вслед за остальными к аэрокарам. Дальтер Вабана уже вырулил на проезжую часть, и Кир несколько растерялся, не зная, что ему делать. Однако из черного шуберта ему отчаянно махал руками дикар. «Сюда, парень!» Кир рванул дверь, буквально впрыгнув в салон аэрокара, и лед тут же заставил машину рвануть вперед. Пару кварталов они неслись по улицам, виляли по переулкам, пока, наконец, ехавший впереди Дальтер не угомонился. Он выскочил из очередного переулка, узкой улочки, между двумя домами. Выехал на широкий проспект и нагло вклинился в ряд, заставив грузовик резко затормозить и отчаянно посигналить. Шуберт, не дав водителю грузовика опомниться, пролетел следом за Дальтером. Далее обе машины стали на светофоре, а после разрешающего сигнала начали двигаться без спешки, в том же скоростном режиме, что и машина вокруг. «Слушай, парень!» Дикарь внезапно повернулся назад и уставился на Кира. «Спасибо. Если бы не ты, я бы там и остался. Какие там благодарности?» «Ха! Я же тебе говорил, Капа, парень не промах, хотя по нему не скажешь». — усмехнулся Люд, не отрывавший взгляд от дороги. «Ева Бен когда рассказывал, как этот доходяга нам модификанта прыгнул, я ему не поверил. Без обид, парень, но ну, выглядишь ты так, будто тебя с соплею перешибить можно». кирлиш лишь хмыкнул. «И отлично!» — заявил вдруг дикар. Люд таки оторвался от дороги и удивленно уставился на капа. Шестым нужно дать ответ. «Думаешь, это они были?» а кто еще тачка точно с их района люд промолчал не зная что сказать они нас чуть не положили там под этим сраным салоном теперь я точно сожгу его к чертям шесть лет этого взбесится а смысл от этого какой внезапно подал голос Кир. чего Люд и дикар удивленно уставились на него «Салон не принадлежит шестым. но ну, сажем мы его. Шестым от этого ни холодно, ни жарко». «Зато хозяин салона будет крепко думать, кому за защиту стоит платить, а кому нет». «Почему бы тогда не ограбить салон?» «Ограбить?» Удивленно уставился на него дикар. «Салон якобы под защитой шестых. Устроим налет. Хозяин попадет на деньги и поймет, что от шестых ему никакой пользы. Сам тогда к тебе придет». И еще просить будет, чтобы мы его защищали». «И факт. Скорее уж побежит жаловаться шестым, а те вновь попытаются нам подгадить». «Капа, я так понимаю, после сегодняшнего у нас шестыми война?» «Нет». «Как так?» а «Что ты им предъявишь?» «Тачка вроде их была, но стрелков мы не видели. Кто это были? Пойди докажи». Шестые начнут говорить, что это не они были, и они не при делах. «Да как так? Мы же в салон пришли, и менеджер крышу позвал. И тут эти беспредельщики, и тачка опять же». Менеджер не говорил, что они под шестыми. «Так давай его за жабры возьмем». Толку нет. Скорее всего, он просто звонит, куда сказали, и понятия не имеет, с кем говорит. Возникли проблемы, звонит туда, все. «А если на хозяина войти?» «Как?» «Ну, через менеджера». Владельцу плевать на охранников и всяких там менеджеров. Ты что же думаешь, он вылезет и подставится, если мы начнем его работнику угрожать? Менеджера заставить ему соврать, чтоб заявился. на Он уже наверняка в курсе того, что случилось, и носы свои нары не покажет. Так я уже совсем потерялся. Так что делать будем? Скоро узнаешь. С салоном сделаем так, как пацан предложил. Заберем весь товар и пускай дальше думают. «А шестые?» «Сделаем так, чтобы им не до салона было. И вообще, в нападении неизвестных не только они умеют играть». Тут дикар кровожадно усмехнулся. По городу они катали около часа, а затем завернули в спальный район, проехали его и на самом отшибе завернули в автосервис. Вернее, это была довольно обширная свалка, иначе это не назвать. Небольшое двухэтажное здание, собственно, сам сервис, за ним гора старых аэрокаров и паромобилей, причем как легковых, так и грузовых. В самом здании имелось три гаража с подъемниками. Два из них были свободны, в третьем стоял старенький паромобиль-внедорожник, под которым ковырялся мужик лет 60. Дальтер и Шуберт объехали сервис, завернули в еле приметный поворот и, пропетляв среди старых хостовов аэрокаров, остановились. Дикар вылез из машины, дождался, пока Кира Люд сделают то же самое. Из Дальтера впереди уже шли Вабан и Хан. Вабан, приглашающе махнул рукой, и все они двинулись к дверям, ведущим куда-то внутрь сервиса. Как оказалось, за дверями был узкий коридор, пройдя который, все они оказались... Это походило на комнату отдыха для местных слесарей. Однако никого внутри не было. Два видавших виды дивана, кухонный уголок, столик между диванами и куча плакатов с полуголыми девицами на стенах. Вот и все, что тут было. «Располагайтесь!» — указал рукой на диван и вабан. «Пару часов нужно тут пересидеть, а то легавы сейчас на ушах. Наши тачки точно срисовали, так что нужно затаиться. Пушки надо тут оставить, спалимся с ними». «Батя, не против будет?» — спросил вабан у хана. Бати пофиг. Лишь бы мы на хвосте никого не притащили». «Ну, это понятно. Ладно, посидим, выпьем Элис и по домам». Он подошел к небольшому холодильнику в углу, который Кир не приметил сразу. Достал оттуда две упаковки Элиса. Одну поставил на стол, и второй начал доставать банки по одной и передавать всем присутствующим. Протянув банку Киру, он чуть задержал ее в своих руках. «Слушай, там...» Под салоном, в общем, спасибо. Ты, мне кажется, опять же и спас. Ни одному тебе, — хмыкнул дикар. Ха, ха ха и заорал так, что я мигом на пузо упал!» — хохотнул Люд. «Спасибо, это много. Можно просто эмки». «Ты смотри, ему палец в рот не колодей». «Будут тебе деньги, парень, займемся этим». Но сначала... Что это придумал? Есть такое. Дикар развалился на диване, закинув ноги на стол. Но нужно подготовиться. И что надо? Люд, казалось, никогда не уставал, хотя лично Киру на сегодня приключений уже хватило, как и в Абано с ханом, судя по их выражению лиц. Надо что-то тяжелое. Пулемет? Нет, гранаты, плазмоган, гранатомет, что-то в этом духе. Ни хрена себе! Ты что, решил просто весь шестой сектор с лица Эдна стереть? Нет, только верхушку шестых. Разумно ли это делать сейчас? Легавые наверняка, они ищут нападавших. Может, даже наши тачки не засветились. Всё равно это риск. «Знаю, где найти гранатомет. Могу сгонять. И стволы прихватить». «Я тебе говорю, что легавые рыщут. А ты через весь город стволы решил вести. Возмутился Вабан на люто вызову такси. А назад на фургоне прикачу. Закидаю пушки ящиками с поилом и всех делов. Копы не будут весь фургон перерывать». «Ха, толково придумано» но нам еще нужна тачка даже две неприметные и не из наших такие чтобы дело сделали и бросили но надежные если где то станем нам конец я достану вызвался хан тут неподалеку парковка есть платная там можно чего то найти сюда пригоню батя мигом перебьет номера долго на такое конечно не покатаешь но нам ведь это и не надо зачем две тачки в одну не влезем что ли «Нужно две!» «Ладно, две так две. Но все же, может, сначала расскажешь, что задумал?» «Да это твой новичок идею поддал», — кивнул дикар на Кира. Вебан удивленный и с подозрением поглядел на него. «Ладно, тогда, хан, бери Кира и найдите машины. А ты...» Он повернулся к дикару. излагая, что задумал, иначе я и мои ребята пальцем не шевельнем. Ты меня знаешь». <смех> ладно, ладно, рассмеялся Дикар, отпивая из банки. Я за оружием. Грантомет и стволы, так? Да. Хан воровато огляделся и заскочил в подъезд. Кир проследовал за ним. Они молча поднялись на два пролета, после чего хан замер у окна. Смотри, он подозвал Кира и ткнул в окно пальцем. Видишь? Кир рассмотрел улицу. Прямо напротив них была пятиэтажная автоматическая парковка, въезд в которую преграждала решетка. «Там тачки будем брать». «Охрана? Работники?» «Никого». «Подъезжаешь к выходу, оплачиваешь стоянку, и решетка падает на землю, позволяя проехать». «Тут даже охранника нет». «Но полно камер, чтобы никакие уроды не лазили и тачки не уродовали». «Так, и как поступаем?» «Что значит как?» «Ты же у нас спайдер. Вот и отработай». «Отруби камеру!» «Ладно», — буркнул Кир и полез в сеть. Минут двадцать он шастал по ближайшим узлам, пытаясь разобраться в хитросплетениях местных подключений. Собственно, камера на стоянке он быстро вычислил. Можно было легко и просто все их отключить, однако в этом случае существовал риск, что автоматика, находящаяся в офисе владельца гаража, может на это неправильно отреагировать, вызвать ремонтников и копов. Если, на первых, плевать, все равно явятся не сразу, то вот вторые... Патрульная аэрокара может появиться даже прежде, чем Хан и Киру успеют угнать машину. Зациклить изображения на камерах, оставив их работающими, было лучшим решением. Так можно было избежать ненужного внимания, но когда Кир уже собрался, было так и поступить, ему на ум пришло, что камеры могут быть не только в гараже. Они есть и на улице, домах, магазинах поблизости. Он быстро провел свою догадку и обнаружил, что был совершенно прав. Пусть в гаражах их никто не увидит, но затем, когда выйдут на улицу, одна из камер может их засечь. Причем на запись могут попасть и их лица. И, что более важно, путь движения угнанного аэрокара можно будет отследить, а это не дело. «Ну, долго ты там еще? камеры не только в гараже но и на улицах соседних есть думаю как сделать лучше отключи просто нельзя копы могут приехать да мы за пять минут справимся да а если владелец машины на шум придет и обнаружит что его тачки нет да он и так и так это обнаружит ну если все провернем тихо до вечера может и не кинуться. а там пока еще копы зашевелятся а, ты же верно но что делать то «Погоди, сейчас решу». Решил Кир, все довольно просто. Камеры на парковке он просто зациклил, при этом проверив, чтобы там не было никаких ляпов, вроде постоянно проходящего человека или других артефактов, которые могут выдать всю задумку Кира. С камерами на улице он сделал еще проще. Просто снизил разрешение записи настолько, чтобы разобрать номер проезжающего мимо аэрокара или лиц, сидящих внутри людей, было попросту. Невозможно. На всякий случай еще и повесил на себя маску. Теперь любая камера, под которую попадет Кир, будет видеть не его, а дряхлого старика. «Дай доступ к своей нейросети», — приказал Кир Хану. «Зачем?» «Маску на тебя нацеплю». «Зачем?» «Затем, мало ли». «Ладно», — открыл. Ханнун сделал полной женщиной лет сорока. Ну, вроде все, подстраховался можем работать. Идем. Но расходимся в разные стороны. Я зайду с главного входа, а ты с бокового, но чуть дальше после перекрестка. Встретимся на третьем этаже. Влады. Они вышли из подъезда. причем сначала вышел Хан, а Кир выждал минуты три и лишь затем двинул к углу, как было приказано. На парковку он зашел без всяких проблем. Как Хан и говорил, никакой охраны не было. Только камера. Проигнорировав лифт, не хватало еще застрять. Кир поднялся по лестнице на третий этаж. Здесь он огляделся. Хана нигде видно не было. Кир прошагал метров двадцать, когда, наконец, увидел его. Тут махнул ему рукой из-за старенького седана грязно-серого цвета. Кир направился к нему. — Так, это готово. На ней поеду я. Теперь тебе тачку вскроем. — Может, эту? — предложил Кир, кивнув на громоздкий кроссовер бежевого цвета. «Нет, лучше тут универсал возьмем». На таких и детей в школу возят. Неприметная тачка, на которую никто и внимания не обратит. Кир смотрел тачку, о которой говорил Хан. Машина выглядела, как и все здесь, слишком уж футуристично. Однако Кир, привыкший к местным реалиям, понял, что перед ним нечто вроде универсала или, скорее, минивена. «Действительно, идеальное решение для семьи». Большая вместительная тачка синего цвета. Не новая, но и не старая. Оно хоть ехать нормально может. Он бы нисколько не удивился, если бы оказалось, что на этой модели есть встроенная система контроля скорости, детские кресла и все остальное. Не боись, может. Главное доехать до базы, а там батя все сделает, и эта штука будет летать не хуже Дальте вабана Ну, так за ладно. Пошли покажу, как тачки вскрывать. — Идем. — Ну что, крайне полезный навык.